Глава 10. Лекции на следующий день прошли на удивление спокойно. Студенты, наслушавшись о моих неполадках с магическим фоном, присмирели и вели себя покладисто. Вечером после ужина мы с Эролом спустились в подвал, где находились классы для занятия магией. Они представляли собой большие комнаты, стены которых были сложены из того же камня, что и сам замок. «Мебели здесь не было, в избежание ранений, если студенты не смогут сдержать свою силу». «Будьте добры, леди Кейт, встаньте вон туда», — вежливо попросил наставник. Я послушно вышла в центр. «Прикройте глаза», — размеренным тоном продолжил Эрол. «Почувствуйте силу внутри себя и потихоньку проецируйте её вовне». «Как ни старалась, у меня ничего не получалось, а то силы заколола в висках». «Нет, так не пойдет. Вы словно студент-первогодка. Соберитесь!» Харди недовольно тряхнул головой. «Ещё раз!» И снова мимо. Я не чувствовала в себе ни капли магии и не понимала, что вызывает ее появление. «Не получается. Память о моей учебе не сохранилась. Вам это известно. Может, в том и кроется проблема?» «Как вариант. Но у нас нет в запасе нескольких лет, чтобы повторять все азы». «Возьмите в библиотеке нужные книги и начните с теории, только старайтесь не практиковать. Иначе придется вставлять новые окна и ремонтировать мебель. Полагаю, на сегодня наши занятия закончились». И я была этому рада. Глупо стоять, стараясь возвать к непонятной силе, которую даже не могу представить. Взяв в библиотеке необходимые фолианты и прихватив пару книг по истории, направилась к себе в комнату, когда передо мной появился Корнелиус. «Моя леди! Лорд-ректор ждёт вас!» «Мне кажется, наши встречи становятся слишком частыми. Что ему опять от меня нужно? Сейчас приду, только оставлю книги у себя». Поклонившись, смотритель ушел по своим делам, а я сложила груду учебников на столе, потрясла кистями, тяжёлые тома оттянули руки. Поднялась на четвертый этаж, постучала в дверь и вошла. Алистер сидел за столом, положив руки на подлокотники кресла и, сведя ладони перед собой. «Вот и вы!» — улыбнулся он. «Проходите. Эрл был у меня. зная, что ваши занятия не увенчались успехом». «Мы с мистером Харди обсудили наши дальнейшие планы. Я буду заниматься у себя». «Не спешите. Вы же не знаете даже с чего начать и как проявится ваша сила. Мне кажется, Эрл зря не придал этому значения». «Боитесь за сохранность мебели?» «И за это тоже», — кивнул ректор. «А больше, за вашу безопасность». В его глазах мелькнуло что-то похожее на нежность? Или мне показалось? «Я хочу помочь вам», — продолжил Алистер. «А для этого мне нужно проникнуть в ваши мысли». «Ну нет, вы хозяйничите в моей голове, как в своем доме». Меня возмутила столь бесцеремонная просьба. «Тогда, боюсь, нам с вами придется попрощаться». Ректор сложил руки на груди. почти не мигая, глядя на меня. «Что это значит?» «Только то, что вам всего лишь придется сменить работу». Он улыбнулся уголком рта. Под кожу забрались липкие щупальца страха, перед глазами встала грязная, вонючая подворотня, в которой я очнулась. Зловонная жижа, облепившая мою платье и руки. Без денег. Мне дорога только туда. А проще и вовсе спрыгнуть с моста. Словно читая мои мысли, ректор продолжил. «Ваш городской дом продан в счет долгов, а имение практически разорено. Можно устроиться прислугой в богатую семью. Но разве это то, о чем вы мечтаете, леди Хадсон?» Я растерянно взглянула на него, не зная, как мне себя вести и что сказать, и заметила насмешку в его темно серых глазах. В этот момент меня просто подкинуло от гнева. Пусть сейчас моя ситуация почти патовая, но даже так он не имеет права насмехаться надо мной. Считаете нужным, увольняйте!» Металлом по комнате прозвучал мой голос. «А глумиться над собой не позволю никому!» Я топнула ногой и в тот же миг упала на ковер, от пронесшегося по комнате смерча, который смел все бумаги и опрокинул стулья и приборы на столах. В окнах тонко задребежали стёкла. «Ну вот!» Озорно совсем как мальчишка, — закричал Алистер. «Получилось. Эрол слишком холоден, чтобы вызывать у вас хоть какие-то эмоции. потирая ушибленный филей, развернулась к ректору. «Вы что, нарочно?» «Леди Кейт». Он подошел и помог мне подняться. «Пробуждение магии изначально вызывает лишь две эмоции — страх и гнев. На первую вы не поддались, зато злость заставила мгновенно проявить свою силу. Учтите». Он усадил меня в кресло напротив. «Настоящим мастером становится тот, кто может обуздать свои эмоции, полностью подчинить их». «У вас отвратительные методы обучения!» Все еще злясь, проговорила я. «Знаю». Беспечно махнул рукой Алистер. «Зато действенные. А теперь позвольте сделать вам подарок». Он протянул мне брошь, какие носили студенты. У каждого факультета они были свои. «И зачем она мне?» «Кто-то не знает, что я мак воздуха?» Подозрительно смотрела на подарок, ожидая очередного подвоха. «Это не просто отличительный знак, а ограничители вашей силы. «Сей артефакт сделан специально для вас?» Он приколол брошь мне на платье. «Не смею больше задерживать вас, леди». Алистер церемонно поклонился. «До свидания». В полном смятении я покинула ректора. Что он за человек? За маской холодности скрываются вполне человеческие эмоции. Заботятся вроде обо мне. Правда, как-то странно, на свой манер. Или просто печется о безопасности студентов. Выбросив из головы мысли о ректоре, я вернулась в комнату и принялась за развитие своих магических способностей. Почувствовать их было очень интересно. И что скрывать, захватывало дух. Здесь все привыкли к магии, мне же это было в новинку. Вспомнив наставление Эррола и обложившись книгами, приступила к занятиям. После получаса мысленных потуг и провоцирования собственного гнева мне удалось вызвать небольшой сквозняк. «Значит, я действительно маг». Сосредоточившись на физических ощущениях, почувствовала, как по венам пробегает что-то вроде слабого импульса, который преобразуется в потоке воздуха. Так вот, как чувствуются магические силы. Довольной успехами, я не заметила, как часы в замке пробили полночь и остановилась лишь, когда сонливость настойчиво напомнила о себе. Подняв глаза, увидела, что уже второй час, и, с сожалением, отправилась в кровать. Алистер Коннелл. Ректор сидел в своем кабинете, погрузившись в документы, которые передал ему Ривз с наручным. После ухода Кейт он принялся за изучение дел. История этой женщины не давала покоя. Что-то не вязалось с ее амнезией. Алистер чувствовал, что каким-то образом эти дела связаны, а его интуиция никогда не подводила. Итак, что мы имеем? Пятеро убитых в течение трех лет. Первое — старуха. Маг-менталист второго уровня, давно отошедший отдел и тихо доживающий свой век в маленькой квартирке на окраине Луидона, где и была убита одним ударом сердца. Второй банковский клерк, 25 лет. Неприметный молодой человек. По службе нареканий не имел. Жил одиноко, снимал комнаты, найден мертвым за трактиром, в котором коротал вечера. Третий маг огня 40 лет. Любитель жить на широкую ногу, впрочем, его должность это позволяла. Он числился при королевской пожарной части, попросту сжигал то, что нельзя было восстановить. Убит, как и последняя жертва, в глухом переулке, куда его, видимо, кто-то заманил. Хотя слуги говорили, что достопочтенный мужчина не брезговал покупной любовью, что его изгубило. Четвёртый — маг воздуха, 32 лет, уровень третий. Работал в мэрии секретарем С такими слабыми способностями надеяться на хорошую должность при магическом совете было нечего. Ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Жил с женой и двумя детьми. Убит по дороге с работы, в карете, которую он нанял по случаю непогоды. Возница, ничего не слышал, обнаружил труп только тогда, когда пассажир не соизволил выйти. И последний, пятый, найденный рядом с Кейт. Достопочтенный юрист, 65 лет, совладелец адвокатской конторы, в порочащих делах не участвовал, занимаясь исключительно вопросами наследственных прав. Что привело его в этот переулок бедняцкого квартала? Жил он в собственном особняке, который находился в центре города. Даже принимая во внимание наличие подавляющего волю артефакта, под его воздействием люди становятся похожими на кукол. Это не могло не броситься в глаза прохожим и полисменам. которые, к тому же, имеют сыскные амулеты для подобных случаев. Провести человека под воздействием даже через пару кварталов затруднительно, а в другой конец города и вовсе невозможно. Заколоть с одного удара. Для этого нужна недюжинная сила. Такое не подвластно хрупкой женщине, если предположить, что она причастна к последнему случаю. Кейт после смерти сына долго находилась на лечении, а потом восстанавливалась дома. Жаль, что судьба обошлась так сурово с этой женщиной. Уродливые шрамы, покрывавшие шею и руки, убрать не хватило средств. Алистер поймал себя на мысли, что не замечал страшных рубцов в последние дни, вспоминая лишь большие широко распахнутые глаза и упрямо сжатые алые губы. Он сделал изредный глоток кофе, отгоняя от себя образ Кейт. Но в гневе она хороша. Румянец, покрывший бледные щеки, трепещущие крылья носа, волнующий взгляд. Из папки просыпались аккуратно сложенные листки. Алистер, чертыхнувшись, палец под стол собрать их. Что так неумолимо притягивало его к ней? Ранее он не замечал за собой подобного. Нет, это окружающие ее тайны, не иначе. Снова и снова он перелистывал материалы дел, делал пометки на полях, сверял время смертей и пытался найти связь, которая, по его мнению, обязательно должна объединять все эти случаи.